Глава 6. Горячая встреча. Рик опроскачил лестницу, оказался во дворе, осознав, что делает совершенно не то, что нужно, замер. Принялся крутить головой и вслушиваться в окружающую ночную тишину. Чёрт, никого и ничего. Да где же они? Куда направились? Мигнувшая тень на террасе второй пристройки, что находилась чуть дальше во дворе, стала единственной подсказкой для Рика. Там? Он бросился вперёд. Хотел скорее просто направился быстрым шагом. Спешить нужно, но всё же более важно не выдать себя. Юджена не убьют при любом раскладе, вот если Рика попадётся, тогда всё, конец, причём и мы обоим. Скорее всего, их даже чистильщикам не отдадут. Эрхам убьют обоих, ведь Рика пролил кровь его родственника, а месть для местных является делом святым и обязательным. Умирать совершенно не хотелось. На этой планете есть клон-центр. Однако оказаться там без оружия, без экипировки, спустя несколько часов это плохо. С большей вероятностью Рика будут поджидать уже на выходе из центра. И что он сможет сделать? И ничего. Хотя Рик не узнавал, какой именно центр находится на планете. Вполне возможно, что активирует клон вообще чёрт знает где. Но легче от этого не будет. Юджен ведь вообще жить не сможет. Ну вот как так? Ведь почти удалось уговорить их с хоронякой сделать слепок сознания, подстраховаться и заключить договор с клон-центром. Почему было тогда не продавить их и не заставить это сделать? Как всегда, потом, потом. И вот результат. Рига осторожно поднялся по лестнице и пошёл по террасе, на полу которой были доски. Он поморщился, когда, наступив на одну из крашенных досок, та заскрипела. Однако вроде никто этого не услышал. Во всяком случае, к нему никто не бежит, никто не орет, значит, пока что он никим не замечен. Впереди видна открытую дверь, из нее бьет свет на улицу, а изнутри помещения доносится какая-то ввозня. Рика подкрался к входу, Замер вслушиваясь. Ты не переборщил? Как можно переборщить с шокером? Бахнул и все, он отключился. А он хоть живой вообще? А откуда я знаю? Шокером вроде убивать вообще нельзя. Он старый. Может, и можно. Рика осторожно высунулся из-за двери и увидел небольшую комнатушку, вроде той, в которой спал он сам. Под стенкой стояла кровать, на ней лежал Иуджен без признаков жизни. А рядом с кроватью стояло четверо мужчин, в одном из которых Рика узнал хозяина дома. "Давай, проверь его", приказал Хэм одному из своих подручных. Тот подошёл ближе к кровати и потряс Иуджена за плечо. "Эй, ты живой?" Несмотря на ситуацию, Рика чуть не фыркнул. Охранители они проверяют состояние человека вопросом: "Жив ли он?" Если не ответит, значит, не жив. Ответит, значит, всё нормально. Не хотелось бы оказаться в местной больнице. Если врачи здесь такие же, то проще застрелиться. Ой, кажется, убили. Типа, слушай, дышит ли он? Подручный послушно нагнулся над Юдженом. "Ограды дышит". Ф-ф. Хорошо. Давайте, связывайте его и потащили. Договорить он не успел. В этот момент Риго вышел из-за двери с поднятым в руке пистолетом. Яркие импульсы, сорвавшиеся с разрядника его оружия, тут же полетели в санитара, проверявшего состояние Юргена. Тот, получив несколько страшных сквозных ран, рухнул на пол, зацепил за навеску, сорвал шторы с окна. Остальные риско повернулись к двери. Один из них тут же заорал: "Риго, кодило ему в ногу!" Однако крик прервался. Второй импульс угодил точно в лицо, сжег половину головы. Еще одному два точно выпущенных импульса прожгли грудь. В живых остался только сам Эрхим. Он испуганными глазами уставился на Рика, явно соображая, что можно предпринять. Эй, что ты делаешь, твой друг плохо? Зарыл он наконец первое, что пришло в голову. Главное, что тебе хорошо. Когда здесь появятся чистильщики? Что? Какие чистильщики? Чёрт ты? Я тебе сейчас ногу прожгу. Угрожающе прошептал Рика, качнув оружием. Сюда уже летят. Сглотнув испуганно, барякнул Эрхем. 10 минут, может, 20. Какого хрена ты нас сдал? Не было выбора. Ого, не было. Передразнил его Рика и приказал: "5 шагов назад, лицом к стене, руки за голову". Слюща, брат. Не брат ты мне, буркнул Рик, вырывавший шокер из руки одного из покойников. -з -з. Нажатие на кнопку привело к появлению искры на конце шокера. Отдыхай, Рик откнул вверх хема шокером. Гостеприимного хозяина тряхнуло так, будто он разминался перед тем, чтобы станцевать зажигательный танец. Затем он просто повалился на пол без сознания. Рик же бросился к Юджину. Пощечины и треска естественно не дали никакого результата. Рика уже собрался было взвалить тело Юджина на себе на спину и тащить, но а куда тащить? В гараж, конечно. У Архима ведь точно есть грави-машины, не одна. Вот только где гараж? Как долго Рика будет туда тащить Юджина? И случай что? Как отбиваться одному, имея на руках бездыханное тело товарища? О, да До Рика дошло, что хотя они с Юджином были в легких скафах. В тяжёлых на планете никто не ходил, так как местные силы правопорядка тут же загребли бы в котеллашку. Однако не палянелись и скафы были снабжены всем необходимым, начиная от дыхательных картриджей и заканчивая аптечкой. Арика тут же схватил Юджена Зарко, включил режим аптечки, нашёл нужный стимулятор и приказал аптечке вколоть его. Юджен схватился, поднялся на кровати, с хрипом втягивая воздух в лёгкие. А, что за Где? Чёрт подери, даже под стимулятором опьянения никуда не делась. На, рявкнул Рика в сового и московвой зубы капсулу, нейтрализующую алкоголь. Не, не буду эту дрянь. Жри еле сдохнем, но. Бросив взгляд на рассерженную, при этом ик злобную физиономию товарища, Юджен перестал выделываться и проглотил капсулу. Всё, идём, скорее. Рика дёрнул Юджена Зарко, заставляя того встать. Да не пойду я никуда. Все вообще тут да... происходит. Твой друг нас сдал. Сюда летят чистильщики. Они будут с минуты на минуту. Пожалуйста, Юджин, уходим. Давай, давай. Юджин нахмурился явно, пытаясь понять, что только что произнес Рика, но смысл слов до него таки не дошел, судя по задаченному выражению лица. С улицы раздался ровный, не громкий гул, который Рика мгновенно опознал. Когда слышишь, как работают гравидвижки, ошибиться просто невозможно. Чистильщики уже здесь. Рикометнулся к двери, закрыл ее, перезарядил свое оружие. Так, теперь нужно успокоиться и подумать, как вылезать из настолько отвратительной ситуации. Между тем капсула подействовала, взгляд Юджина стал куда осмысленнее, чем минуту назад. Что случилось? Уже вполне твердо, не путая в словах, произнес он. Чистильщики на гонек заявились. Чистильщики? Откуда, как? Рика лишь тяжело вздохнул. Ну «Да вот, теперь заново все объяснять. Марго узнала, что на планету садится корабль чистильщиков, позвонила мне. Я уже хотел отправиться тебя будить, как выяснилось, что твой друг Эрхим решил нас скрутить и продать им. Не удивлюсь, что именно он и стуканул чистильщикам, что мы здесь. Чёрт! Протянул Юджин, схватившись за голову. Что? Я дурак? Как я мог забыть, что он раньше наркотой занимался и пылию в том числе. Он же с изначальными хрен знает, сколько времени екшается. Так он нас дал, скорее всего. Наверняка чистильщики предупредили всех своих партнеров в ближайших системах о нас. Вот Архимой стуканул. Вот ведь сволочь. Рика двинулся к телу хозяина и навел на него оружие. Грохнуть урода. Не, не надо. Мы с него еще свое возьмем. Вряд ли. Я пришел его людей и племянника, а он этого не забудет. Да и хрен с ним. Сколько чистильщиков приперлось. А я почем знаю? Надо сваливать отсюда. Да неужели? Ну хорошо, что хоть кто-то знает, что делать, а то я тут уже всю голову себе сломал. Все? На шутился? Теперь к делу. Где они? Выгляни аккуратно. Свет выключи. Юджин щелкнул переключателем, вырубив ночник, и Рика осторожно приоткрыв дверь, выглянул наружу. Чистички вообще не прятались, не пытались действовать тихо. Как раз наоборот, они заявились как хозяева. Гравилёты бы садили возле ворот, один и вовсе во дворе. Фары не выключили, и сейчас в их свете Рика чётко видел несколько фигур. Мало того, чистички ещё не стеснялись шуметь. Эрхем, иди сюда, ты где? Рок кто-то. Рика тихо позвал Юджи. Рика прикрыл двери и повернул голову к товарищу. Окно выходит на задний двор. Можем попытаться так выйти. Там забор метра три. Не перелезем. Да и дальше что? До Мархимана от шибе тут небольшой поселок. До да города часать и часать. А гравитакси вызвать не получится. Тогда заберем у этих уродов тачку. Как? Жди сигнала. Юджин открыл окно и перемахнув через подоконник приглушенно ухнул, приземлившись на траву снаружи. Рхм, мать твоя! Донеслось с улицы. Рика лишь скрипнул зубами. Юджен мог бы для начала объяснить, что вообще задумал ото. Сиди теперь, жди. А если эти урода сюда попродут. Как назло парочка прибывших двинулась к лестнице. Если подойдут ближе, увидят труп того типа, которого пристрелил Рика. Чёрт. Рика внимательно наблюдал за парочкой, двигающейся туда. Разглядеть их детально, понять, как вооружены, во что одеты, было сложно, но хотя бы понятно, где они. Эх, какого. Всё, они нашли труп. Рик сидел у двери на корточках, так что просто схватившийся за косяк, высунулся наружу. Вытянул руку с зажатым в ней пистолетом и открыл огонь. Еркий импульсы один за другим полетели в двоих любопытных. Судя по крику и отборному мату, как минимум одного Рик таки сумел зацепить. Двор пришел в движение. Люди заметались, попытались рассредоточиться, но тут же раздались выстрелы с другой стороны. Ага, это Юджин успел оббежать строение и ударил чистильщиком в тыл. Зазвенело разбитое стекло. Одна из фар, стоящего во дворе гравелета, погасла. Рик заметил одного из противников, засевших за решетчатой стеной беседки, прицелился и пальнул в него. Импульс прорезал тело насквозь, а вместе с ним и стену. Один из чистельщиков скачел, поднялся по лестнице в сторону Рика. Старателен увидел, но заметил, откуда вылетали импульсы, и пытался попасть в противника вслепую. Пули свистнули у самой головы, и Рику не оставалось ничего другого, кроме как спрятаться за дверь. Хотя стены тут такие тонкие, что назвать их укрытием язык не поворачивался. Словно бы в подтверждение вомыслей короткая очередь насквозь прошила стенку. Пули прошли с сантиметров 20 над головой Рика. Если бы он не сидел на корточках, а стоял, тут бы и пришел ему конец. Рика высынулся, собираясь пристрелить этого недоделанного снайпера, но не успел. Грохнул выстрел, из головы чистильщика вылетел фонтан кровавых брызг, и он просто упал на землю. Ха, Юджин отработал, молодец! Застряли в очереди, начали грохотать одиночные выстрелы, но даже на их фоне Рика различал пальбу Юджина. Громкие и звонкие, как удар кувалдой, выстрел, после которого один из мечущихся во дворе чистильщиков падал замертво. Ха, забавно. На планету высадживаться с тяжелым вооружением нельзя, а вот с кинетическим пистолетом можно. И не важно, что у него калибр как для охоты на какого-нибудь бронированного динозавра. Сам Рика тоже пальнул несколько раз, подстрелив одного из врагов, попытавшегося зачем-то добежать до гравелета. А вот затем его Рика. Заметили сразу несколько противников. Под дверями и стенам принялись лупить так, что Рика моментально засыпало штукатуркой, мелом и гипсом. В него полетело всё, из чего стена была сделана. Больше тут оставаться было нельзя. Рика распахнул двери, бросился вперёд, стараясь не подниматься, бежал на полусогнутых. Он проскочил метров 5 по террасе. Однако стрелки заметили его побег. Пытались достать, по ряде очередями ему вслед. Пришлось просто перемахнуть через перила, спрыгнуть вниз. Благо, здесь у Архема стояло некое произведение искусства, в виде огромного чана на постаменте, столь большого, что Рика с лёгкостью за него спрятался. "Вперёд, вперёд! Костей не давай ему выснуться!" Тут же в статую ударило очередь. "Вот ведь уроды, решили обойти". Рика огляделся, бежать собственно было некуда, никаких укрытий, лишь сплотный кустарник. Спрятаться в нём можно, да только защиты ноль. Где-то со стороны ворот опять грохнул выстрел. Явно Юджен развлекается. А спустя несколько секунд до Рика дошло, что тот самый кастет, который должен был заставить его сидеть и не двигаться, судя по всему, отдал богу душу. Ха. Рик осторожно высунулся слева и тут же заметил бегущего на него человека. Тут Старатели тоже заметил. Однако нёсся он на всей скорости, словно носорог. не то, что свернуть куда-то и даже оружие поднять не соизволил, за что и поплатился. Рика тщательно прицелился и выстрелил. Импульс ударил врага в живот, и он будто поскользнувшись или через что-то споткнувшись, полетел кубарем. Второй выстрел поставил жирную точку. Тело, замяшее в вым же поднятой пыли, даже не пыталось шевелиться. С десяток пуль ударили по крытию Рика, заставив его прикрыть голову руками, отклониться чуть в сторону, чтобы не посекло осколками. Блин. Второй-таки добежал. Благо Рико успел сместиться в сторону и снова оказался под прикрытием уродской скульптуры. Вот только противник словно бы его поломил. Полёл так, что не то чтобы выснуться, пошевелиться нельзя было. Рико сидел, покрытый обшмётками скульптуры, весь в пыли и лихорадочно соображал, что делать дальше. Да что делать? Что ещё можно делать в такой ситуации? Выудив гранату, которую припрятал в запасной подсумк, предназначенный для резервного картриджа с кислородом. Рика выставил задержку и втопил активатор в корпус. Граната тут же полетела в сторону противника, но тот этого даже не заметил, продолжая обстреливать старателя. Грохнул взрыв. Из ближайших окон тут же посыпались стёкла. "Где ты завещала, женщина?" затоб бившие по укрытию Рика очереди утихли. Вместо них он услышал вой или даже рёв раненого. Так и правильно гранату отправил. Рика вскочил на ноги, быстрым шагом держа пистолет наготове, двинулся туда, где, по его мнению, сидел враг. Нашёл он его легко и просто. Тот вопил так, что пройти мимо было просто нереально. Чистищуку по-простому оторвало ногу, посекло осколками. Он и думать забыл о своём оружии, лежавшем рядом, лишь схватился за кутьяпку, из которой било кровь и ревел как белуга. Рика прекратил его страдания, выпустив импульс точно в лоб. А вокруг стояла полная тишина. ни стрельбы, ни криков, ни даже шагов слышно не было. Что, всех положили? Рика, мать твою, ты где? Здесь. Бегом давай, ну. Ещё толком не сообразив, что случилось, но узнав голос Юджина, Рик бросился в сторону, откуда его и звали. Юджина он увидел рядом с гравилётом, тем самым, на котором выбили фару. Машине здорово досталось. На кузове тут и там были видны попадания. Окна с левой стороны были разбиты, а на лобовом стекле виднелась паутина трещин. Хюджин стоял возле водительской двери и призывно махал рукой. "Давай, давай!" Поняв, что Рика его увидел, Хюджин тут же прыгнул на водительское сиденье, запустил гравий движки. Раздался ровный гул, гравелёт медленно поднялся над землёй. Рика побежал к машине, рванул на себя дверцу и плюхнулся внутрь. "Ходо, ходо!" Гравелет, управляемый Юджином, резко набрал скорость и высоту, а затем развернулся и полетел в сторону города. Рика, который никак не мог успокоиться, вертел головой, пытаясь обнаружить погоню. Однако преследователей, видно, не было. Успокойся, мы всех положили. Надеюсь, иначе мы... Далеко впереди небо вдруг посветлело, будто маленькая звезда светит в тучи и ринулась вниз к поверхности. И едва только она коснулась земли, как полыхнула яркая вспышка, а затем послышался гулкий удар, рёв. Это что ещё такое? Орбитальная бомбардировка. Эти идиоты что, разбомбить нас решили? Боюсь, это уже не чистищики. Всюду, слева, справа, далеко впереди и далеко позади с неба падали звёзды.